Он послал сказать и Святославу, и Рюрику, и Давыду «Половцы у меня, помогите». Святослав слал к Давыду, а Давыд стоял у Треполя с смольнянами. Смольняне начали делать веч и говорили «Мы пошли до Киева, если бы встретили врага, то бились бы, но теперь не искать же нам другой войны, мы истомились». Святослав с Рюриком поплыли по Днепру против половцев, а Давыд, Возвратился домой с смольнянами. Услыхав об этом, половцы отступили от Переославля и осадили Римов, взяли его, набрали множество полону и пошли к себе домой. Между тем Игорь Святославич уже год жил пленником в земле Половецкой. Половцы как будто стыдились его знаменитости и ничем его не оскорбляли. Приставили к нему 20 сторожей, но давали ему волю, Где хотел, тут ездил с ястребом на охоту, и собственных слуг его ездило с ним человек пять или шесть. Сторожа слушались его и почитали, и куда бывало пошлет кого, исполняли приказания беспрекословно. Игорь привел к себе и священника из Руси со святою службою Он не ведал Божия промысла, думал, что долго еще пробудет в плену. Между половцами нашелся человек именем Лавр, который стал говорить Игорю. «Пойду с тобою в Русь». Игорь сперва не поверил ему, но держал мысль высокую по своей молодости. Ему хотелось схватить Лавара и бежать в Русь. Он говорил, «Я для славы не бежал тогда от своей дружины и теперь не пойду бесславным путем». С Игорем жил в плену сын Тысяцкого, до конюшей его. Те также понуждали его бежать, говоря, «Ступай, князь, в русскую землю» если Богу будет угодно избавить тебя». Но он никак не мог улучить удобного времени для бегства. Между тем пришла вещь, что половцы возвращаются от Переяславля. Тогда Игоревы думцы сказали ему, «Ты, князь, носишь в себе мысль высокую и неугодную Господу, ищешь схватить лавра и бежать с ним, а об том не подумаешь, что скоро приедут половцы с войны и хотят, как слышно, перебить всех вас, князей, и всю Русь, тогда не будет тебе ни славы, ни жизни». На этот раз князь Игорь принял совет их и начал искать случаи, как бы бежать. Нельзя было ему убежать ни днем, ни ночью, потому что сторожа стерегли его. Выискал он только время в заход солнечный. Он посоветовался с славором и послал сказать ему через конюшево, «Переезжай на ту сторону Тора, с конем поводным. К вечеру половцы напились кумыса. Пришел конюши и сказал Игорю, что лавр ждет его. Игорь встал с ужасом и трепетом, поклонился образу божью и кресту честному, надел на себя крест, икону, поднял стену и вылез вон. Пришедший к реке, он перешел ее вброд, сел на коня и проехал сквозь вежи. Потом шел пешком 11 дней до города Донца, оттуда уже отправился в свой Новгород.